Глава двадцать восьмая Гюнтер послал Сайма в Оксфорд во вторник. К вечеру четверга, 27 ноября, они так и не выяснили, кто навещал Манкастера в минувшее воскресенье. Сидя у себя в кабинете, Гесслер постепенно терял терпение. Министерство здравоохранения уперлось копытами, защищая свою поляну, и отказывалось выдавать Манкастера гестапо, Впрочем, Гюнтер после пережитого в доме миссис Манкастер приступа странной паники вел себя достаточно спокойно. По своему обширному опыту он знал, как трудно бывает установить личность человека, желающего оставаться неузнанным. «Надо трудиться методично и кропотливо, в расчете на накопление критической массы информации, на будущее озарение». Сайм старался как мог. Они с суперинтендантом усадили сотрудников за работу по установлению личностей студентов на фотографии и сверке сведений, неохотно предоставленных Сайму университетом, с обширными архивами особой службы в Лондоне. Сайм снова съездил в Бирмингем и побеседовал с прежними коллегами Манкастера. Впрочем, это ничего не дало. Манкастер был одиночкой. На работе к нему претензий не имели, но личных отношений он ни с кем не завязывал. Коллеги признались Сайму, что иногда подшучивали над Манкастером, и это ему не нравилось. «Ну что за хрень с этим придурком?» — посетовал Сайм Гюнтеру. «Если ты хочешь хоть как-то жить в ладах с этим миром, умей постоять за себя!» Схожее впечатление Гюнтер вынес из бесед с преподавателями Манкастера. Парень держался особняком, никто не мог сказать, имелись ли у него более-менее близкие друзья. Многие запомнили только странную обезьянью ухмылку. Личный наставник Манкастера все еще работал в колледже, но в данный момент плыл на корабле, возвращаясь с научной конференции в Дании и должен был оказаться дома поздно вечером в среду. В четверг Гюнтер изучил информацию о бывших однокашниках Манкастера по Оксфорду, которую направила в Сенатхаус особая служба. Было любопытно, что произошло с этими людьми за 18 лет – Одни стали учеными, другие пошли в бизнес или на госслужбу. Несколько человек участвовали в войне 1939-1940 годов, один умер. Кто-то эмигрировал в страны империи. Встречались и такие, кто скатился по социальной лестнице, и даже человек, сидевший в тюрьме за подлог. Никого не заметили в связях с сопротивлением, что вовсе не исключало наличие среди них его сторонников. Был один еврей, но в досье указывалось, что его переместили в воскресенье. Гюнтер подумал, не могли ли посетители Манкастера быть связаны с ним как-нибудь еще. Но других знакомых, способных его навестить, у Манкастера не имелось, и если верить тому старику, соседу, приезжавшие по своему положению и возрасту, напоминали как раз университетских приятелей. Инстинкт подсказывал, что их стоит искать на фотографии, Повседневными хлопотами занимались Сайм и особая служба, так что Гюнтер располагал свободным временем. Он написал сыну в Крым, сообщив, что вернулся в Англию по делам и нашел эту страну сырой и холодной, как всегда. Спустя страницу стало ясно, что сказать больше нечего, о работе распространяться нельзя, писать про Англию не хотелось, а больше в его жизни ничего не осталось». Гюнтер встал, расправил затекшие плечи и выругал себя за то, что после посещения унылого пустого дома оказался во власти меланхолии и глупых фантазий. Ранее, в тот же день, Гюнтер навестил офицера, заведовавшего центром допросов, что помещался в подвале сенат Хауса. Этот человек, Хаузер, занимал маленький кабинет на первом этаже и приветствовал его как коллегу по гестапо, Он был немного старше Гюнтера и, в отличие от него, не располнел, оставаясь крепким и подтянутым. По его словам, он много лет проработал в Польше и в России, но начал страдать от артрита в ступнях, видимо, после множества зим, проведенных на Востоке. В Англии, несмотря на сырость, ему стало лучше. «Я был в Британии раньше, в середине сороковых», — сказал Гюнтер. «Как раз во время моей командировки мы оборудовали ваше заведение». Я тогда служил в России. Тяжкое было время. Да и сейчас не лучше. Их наступлением, которое, по слухам, уже началось, командует генерал Рокоссовский. Он хорош. В нем и в Жукове наверняка течет немецкая кровь. Он со значением посмотрел на Гюнтера. Но мы должны выстоять, пока не доведем дело до конца. Мы выстоим. Я потерял там брата. Просто удивительно, как им все еще удается сопротивляться нам, выживать. Нам известно, что Сталин убил миллионы до нашего вторжения, а мы уничтожили еще 30 миллионов. Но они прут и прут с Востока. Так погибло много хороших германцев. Хаузер стиснул мощные кулаки. Но мы победим, мы их сломим, и тогда все пойдет по плану фюрера». «Земли к западу от линии Архангельск-Астрахань пойдут под немецкие колонии. Русских мы выморим голодом, кроме тех, кого сделаем своими рабами. Никто из них не посмеет подойти к ружью даже на милю. Когда война закончится, вся страна достанется нашим ветеранам». Гюнтер кивнул. «И другим арийцам, голландцам, скандинавам». «И тем, из восточноевропейцев, кто отвечает расовым критериям. Это наш долг. Таково предназначение Германии. Немецкие фермы на Каспии. Каково?» «Да», — спокойно согласился Гюнтер. «И грандиозные мемориалы в честь павших, таких как мой брат». «Я слышал разговоры об этом в Берлине, громадные обелиски высотой в сотни футов, увенчанные вечным огнем, свет которого будет озарять округу по ночам». С минуту они молча смотрели друг на друга. «Над чем вы здесь работаете?» — спросил, наконец, Хаузер. «Боюсь, это конфиденциально», — Гюнтер улыбнулся. «Но если все пойдет хорошо, у вас появится новый клиент». «Мы всегда найдем местечко для очередного постояльца. После минувших выходных тут скопилось немало немецких евреев, тех, которые бежали сюда в тридцатые и сумели спрятаться среди английских сородичей в сороковом году, когда возвращали немецких граждан». Гюнтер покачал головой. «Евреи всегда стоят друг за друга. Вот почему у нас полно работы в России. Выщелкиваем тех, кто остался за линией фронта». «Новости из Берлина есть?» «Нет оснований полагать, что фюреру стало лучше!» Хаузер снова бросил на собеседника значительный взгляд. «Мы должны сделать так, чтобы после его ухода власть перешла к нужным людям!» «Согласен!» «Вчера я видел, как Роммель вышагивает по вестибюлю. В мундире надменный, хмурый, весь такой из себя, как обычно!» Хаузер хохотнул. «Слышали, как на церемонии в день поминовения в него швырнули краской?» «Да, разговоров было много. Выходка со стороны самодеятельной английской группы. Мы с ними тут разобрались. Будь это сопротивление, Роммелю отстрелили бы башку. Пожалуй, оказали бы нам услугу», — добавил Хаузер. «Да, если Гитлер умрет и военные попробуют захватить власть...» Ромель, скорее всего, будет с ними. А мы с рейхсфюрером Гиммлером. У него под рукой миллион солдат из военных частей СС, готовых выступить в любой миг, так что беспокоиться не о чем». «Надеюсь». Хаузер источал воинственную уверенность, а вот Гюнтер снова ощутил липкий холодок. «Страх при мысли о невообразимом прежде столкновении германских сил между собой». Сайм должен был заглянуть к Гюнтеру в четыре. Оставалось полтора часа. На столе у Гюнтера стояла подпертая книгами копия университетской фотографии Манкастера. Он снова посмотрел на нее. Если долго вглядываться в мелкие зернистые изображения лиц, взгляд перестает фокусироваться. Гюнтер встал. В расположенной поблизости штаб-квартире общества англо-германской дружбы проходила выставка «Из пепла к славе», 20 лет национал-социалистической Германии. Он решил заглянуть туда, чтобы проветрить мозги. Все было организовано превосходно. Переходя из зала в зал, Гюнтер узнавал, как Германия пережила поражение и хаос в 1918 году, ужасы инфляции, депрессии, засилье евреев. Затем приход фюрера, восстановление государства, завоевание Центральной Европы и поражение Запада – Эпохальная схватка в России». гюнтер снова ощутил подъем духа. «Я живой свидетель всего этого», — думал он. «Участник величайшего приключения в истории». Он вернулся в Сенатхаус. Входя в парадную дверь, он заметил Сайма, который сидел на той же самой скамейке, что и несколько дней назад, и наблюдал, как сотрудники посольства встречают делегацию германских предпринимателей. На узком лице блуждала задумчивая улыбка. Одна нога приплясывала, как всегда. Гюнтер подошел к нему. Сайм поднял глаза и встал. «Думаю, мы установили личность одного из приятелей Манкастера», — негромко произнес он. Старый наставник Манкастера, только что вернувшийся из Дании, сообщил ключевую информацию. «Этого Дэвида Фитджеральда». Преподаватель запомнил лучше, чем самого Манкастера. Он его учил. Сайм заговорил, искусно подражая небрежно утомленному выговору представителей верхушки английского общества. Фитджеральд был очень представительным молодым человеком, мог бы стать вполне харизматичным, если бы постарался. Но он принадлежал к числу серьезных мальчиков из классической школы, которые предпочитают сливаться с тусклой толпой. «Манкастер делил с ним жилье, и Фиджеральд взял его под крыло. Лично у меня от Манкастера мурашки шли по коже». Инспектор вернулся к обычному голосу. «Складывается впечатление, что старый фанфарон запал на Фиджеральда». Он прищурил глаза. «Компания Фиджеральда выступала против умиротворения, как припомнил профессор. А другой, светловолосый, опознанный как Джеффри Дракс, Он его не помнит. И нам все еще ничего не известно о женщине. Тем не менее...» Гюнтер пролистал свои заметки о студентах и нашел ту, которая относилась к Дэвиду Фиджеральду. «Государственный служащий», — проговорил он. «Министерство доминионов». «Да!» — подхватил Сайм. «Государственный служащий». Он устремил на Гюнтера странный, оценивающий взгляд. «Инспектор...» Выглядел даже более напряженным и дерганным, чем обычно. «У меня есть вот это!» — продолжил Сайм и положил на стол фотографию. На ней был изображен один из парней, со взятого на квартире снимка, изображение было увеличено и стало зернистым. Симпатичное лицо с серьезным выражением, как и сказал наставник. Темные волнистые волосы, похож на ирландца. Инспектор снова заговорил. Этим утром я поручил курьеру поехать и показать эту фотографию старику, жившему рядом с Манкастером в соседней квартире. Он прислал записку, ответив, что Фитджеральд определенно был одним из посетителей. «Спасибо», — искренне поблагодарил Гюнтер. «Мы, англичане, тоже бываем эффективными». «Знаю». «Конечно, существует вероятность, что Манкастер всего лишь позвонил Фитджеральду как старому приятелю и попросил помочь вытащить его из этой дыры. У Фитджеральда, насколько нам известно, нет никаких связей с сопротивлением, как и у Дракса, если именно он был вторым посетителем. Тогда зачем им обыскивать квартиру? Вот что не выходит у меня из головы». Гюнтер снова заглянул в свои записи. «Как вижу, его жена из семьи пацифистов...» «Но пацифисты не симпатизируют сопротивлению. Слишком много насилия. Слышали, кстати, что в Ливерпуле вчера взорвали броневик? Мерзавцы!» Помолчав, Сайм добавил. «Фитджеральд состоит на государственной службе с 1938 года, с перерывом на службу в армии». «Да, воевал в Норвегии». Сайм набрал воздуха в грудь. «Если Фитджеральд работает на сопротивление...» «И состоит на государственной службе. Он представляет собой угрозу для безопасности Британии», — сказал инспектор. «Нам неизвестно, к какой информации он имеет доступ по работе и, соответственно, что может передавать им. Мой суперинтендант говорит, что нам следует его допросить. Нам, то есть особой службе. Мы не можем просто так отдать его вам». Сайм коротко улыбнулся, наполовину извиняясь, наполовину бросая вызов. «Я понимаю вас», — сказал Гюнтер. «Думаю, мне нужно переговорить со штандартенфюрером Гесслером». «Конечно», — Сайм снова улыбнулся, на этот раз лукаво. «Вот только мне кажется, что комиссар особой службы уже переговорил с ним». Когда Гюнтер вошел в кабинет Гесслера, Штандартенфюрер выглядел осунувшимся и изможденным, слишком уставшим, чтобы ругаться и кричать. Комиссар особой службы действительно переговорил с ним насчет Фитджеральда, и они пришли к компромиссу. Фитджеральда, как государственного служащего, совместно допросят Сайм и Гюнтер. Серьезность проблемы внутренней безопасности нельзя сбрасывать со счетов. А Министерство здравоохранения по-прежнему упирается насчет Манкастера сказал «Кто-то из Берлина должен поговорить с министром, но пока так и не поговорил. Черт знает, что там происходит в Берлине. Но если что-нибудь пойдет не так, вы знаете, с кого спросят». Он глянул на Гюнтера с проблеском прежней яростной энергии. «Итак, смысл сделки в том, что вы с Саймом пойдете в Уайт-Холл и поговорите о фит с его непосредственным начальником». Указать Министерству Доминионов на то, что в нем работает сторонник сопротивления, это для особой службы как бальзам на раны. Помогает в подковерной борьбе СМИ-5? «Именно!» — Гесслер кисло улыбнулся. «А нам в посольстве известно все о подковерных войнах, не так ли? В конце концов, если не разуверитесь, что он и есть ваш подозреваемый, можете вдвоем арестовать его и доставить на допрос». «Куда?» — осведомился Гюнтер невозмутительно. — Сюда, в Сенат-хаус. Но непременно вы оба. Насколько понимаю, это самое большее, на что согласился комиссар особой службы. — Если фит что-то известно о секрете Манкастера, о нем узнает и Сайм, — заметил Гюнтер. — В таком случае, как я уже говорил, с Саймом придется разобраться. Если привезете фит с собой, захватите на допрос пистолет цинично подытожил штандартенфюрер. «Но как мы объясним убийство Сайма?» «Это проблема Берлина», — отрезал Геслер. «Указания сверху однозначны. Любая информация, которая располагает Манкастер, предназначается только для нас». Вернувшись в свой кабинет, Гюнтер рассказал Сайму о предстоящем совместном допросе. В поведении инспектора появилась несвойственная ему прежде самоуверенность, соотношение сил изменилось, или, по крайней мере, так полагал Сайм. Гюнтер теперь пришел к мысли, что от него и впрямь необходимо избавиться. Этот человек пытался стравить между собой немецкое и британское ведомства, рассказал своему комиссару о проблеме с Манкастером как государственным служащим, не предупредив Гюнтера. «Ему стоило бы задуматься, к чему это может привести». «Слишком высокое мнение о себе ослепило его», — подумал гестаповец. «Итак, мы отправляемся в Уайт-Холл», заявил Сайм. «Рабочий день там заканчивается в пять, поэтому я попрошу особую службу устроить нам встречу с боссом Фитджеральда завтра утром». Гюнтер вперил на него долгий, пытливый взгляд. «Предупредите их, чтобы держали все в строгом секрете. Не упоминайте имени Фитджеральда». «Об этом мы позаботимся», — ухмыльнувшись, пообещал Сайм. «Какой будет моя роль? Снова изображать молчаливого сержанта?» «Осторожнее», — напомнил себе Гюнтер, — «не выдавать своего раздражения». «Нет, полагаем, будет невредно сообщить, что немецкая полиция помогает нам с международной стороной этого дела». И Сайм нагло улыбнулся.